Была определена программа этого полёта. Космонавт должен был совершить не один виток, а 3, и пробыть в состоянии невесомости не полтора часа, как Юрий Алексеевич Гагарин, а почти 5 часов. Такая программа, конечно, означала крупный шаг вперёд по сравнению с первым полётом. И на трёхвитоквом полёте сошлось подавляющее большинство специалистов, особенно представители медицины. Для них состояние невесомости являлось тайной за семью печатями, неясными были последствия такого эксперимента для человеческого организма, и они, естественно, хотели идти по этому пути с максимальной осторожностью. Как-то на берегу во время прогулки Сергей Павлович начал со мной разговор на эту тему. По всему было видно, что к этому он готовился. У меня также было свое мнение по намечаемой программе. Сергей Павлович без обиняков задал мне вопрос – Как ваши летчики способны на большее? Считаю, что способны, Сергей Павлович. А если поговорить с ними? Это можно, они тоже здесь, и Титов, и Николаев. На что их будем ориентировать? Я думаю, на 1 сутки. 17 витков. Тяжело будет, но зато мы быстро двинемся вперед. Целый этап. Физиологи будут отчаянно сопротивляться, высказал я опасения. С медициной будет целая война. Надо не бояться риска. Есть ли он обоснован и есть ли есть уверенность в успехе? Встретимся с космонавтами. За ними решающее слово. Такая встреча состоялась. Надо сказать, что Герман Степанович рьяно ухватился за идею суточного полета и с таким жаром стал отстаивать ее перед Сергеем Павловичем, что тот, смеясь, перебил Титова. Чья же это мысль, моя или твоя? Кто кого агитирует? Мысль общая. «Значит, оно верное», — горячо заявил Герман Степанович. Вскоре состоялось заседание комиссии. И ни одно, и ни два. Были споры, возражения, но постепенно на точку зрения Королева становилось все больше и больше сторонников. И она победила. Как известно, 6 августа 1961 года мы проводили в суточный полет Германа Титова, и он успешно выполнил свою программу. Идут годы. Среди нас нет Сергея Павловича, но остался коллектив создателей ракетно-космических комплексов, выпестованный этим замечательным человеком. Остался яркий пример его жизни, полный неукротимого поиска, остались его земные дела, теплота и душевность его характера, которые нас вдохновляют на новые свершения на земле и в космосе. Таким же сильным, творчески зрелым, унаследовавшим замечательные традиции ракетчиков 30-х годов, был и другой творческий коллектив, занимающийся созданием космических двигателей. Этот коллектив создал двигательные установки, мощность которых в полете измеряется многими десятками миллионов лошадиных сил. Широкая аудитория теперь знакома с мощным жидкостным ракетным двигателем кислородного класса РД-107 Восток. Этот двигатель создан конструкторским коллективом, зародившимся ещё в 1929 году в составе газодинамической лаборатории в Ленинграде. Отечественный двигатель РД-107 Восток первый в мире серийный двигатель, работающий на высококалорийном топливе жидким кислородом и углеводородным горючим. Завидная судьба у двигателя этого типа. С его помощью на околоземную орбиту были выведены многие искусственные спутники Земли, и поднялся в космос первый космонавт Юрий Алексеевич Гагарин. В создании ракетно-космических комплексов участвуют главные конструкторы ракет, двигателей, систем управления, комплексы наземного оборудования и других бортовых и наземных систем. Академия наук СССР учредила золотую медаль имени Циолковского. На этой медали высечены слова: "За выдающиеся работы в области межпланетных сообщений". В 1958 году первая такая медаль была вручена главному конструктору ракеты космических кораблей, вторая главному конструктору ракетных двигателей, третья главному конструктору системы управления ракетами. В последующие годы этой медалью были награждены наши космонавты, выполнившие полётные задания в космосе. Целый ряд таких коллективов, возглавляемых главными конструкторами в творческом содружестве